Ползущий по туннелю человек, озабоченный в основном тем, как бы не напороться на зарытую в полмина ловушку, представляет собой желанную цель для змеей. Итак не особенно довольной жизнью, а тут еще провисевший пару-другой дней вниз головы. Туннельные крысы наловчились отсекать этим змеям головы ножами. И если какой-нибудь туннель оказывался заминированным минами ловушками, то только в одном-двух местах, не как в парке развлечений, где тебе на каждом углу ждет сюрприз. Партизаны, наверное, считали, что и одна мина может хорошо сделать свое дело, и не тратились на наибольшее их количество. Задание по исследованию туннелей редко удавалось выполнить всего за несколько часов. Хок всегда старался закончить работу до наступления темноты, так как не хотел, чтобы его люди выходили на поверхность во тьме, когда своим войскам трудно их опознать. Чтобы быть уверенным в том, что за ночь исследуемые туннели не посещались противником, Тони то иногда даже рассыпал у их входов и выходов белый порошок слой которого невозможно было пройти не потревожив. Коридоры стали значительно выше и шире. Теперь по ним можно было легко двигаться в полный рост, не пригибая головы. Чего только не нашли крысы по дороге в сторону приближающегося холма. Запасы медикаментов, продукты питания, склады боеприпасов, бухгалтерские книги, сваленные в кучу швейные машинки веритас для пошива одежды и миномед. Которые партизаны разбирали на части и спрятали на ночь, чтобы при случае воспользоваться во время одного из своих нападений. А бойцы его отряда с удивлением обнаружили даже закопанный на глубине около 5 метров танк паук, похищенный партизанами из расположения одного из подразделений Союзной армии месяц назад. Уничтожение туннелей было делом непростым. Обычно для этого использовали заряды взрывчатки, закладывавшиеся в главных ходах. Тони, стремясь не допустить восстановления повторного использованной туннелей противником, приказывал укладывать рядом с местами закладки заряда взрыв-пакеты с порошком слезоточивого отравляющего вещества типа CS. При взрыве зарядов отравляющее вещество перемешивалось с почвой, делая восстановительные работы невозможными. «Впереди чисто!» – доложил первый помощник Капрал Лентар. Пулеметные очереди штурмовиков изрешетили общую столовую, где в момент авионалета завтракали почти все подземные обитатели. Разорвавшиеся химические бомбы окончательно добили остальных, кто не успел убраться в безопасное место или воспользоваться персональной дыхательной маской. За пещерой с горой трупов я обнаружил нетронутый склад, где хранятся четыре контейнера с символом анклава. Вскрыв один, я нашел вот эту. Лентар разжал кулак продемонстрировав красный порошок со специфичным ароматом винограда и красного перца. Растерев между ладонями, брезгливо вытер их и штанины. Все было и так ясно. Очищенный опиум, как и любой другой наркотик, выращиваемый на Эпсилоне местными жителями, не шел ни в какое сравнение с порошком красного лотоса, за который во внешних мирах готовы были платить сумасшедшие деньги. На вырученные средства. Партизаны прикупали у нечестных на руку военных анклавы новейшее вооружение, военное снаряжение, сложную разведывательную электронику, нанимали наемников, чтобы те тренировали их армию современным методом ведения войны. Крысы только что обнаружили пыльцу красного лотоса на приблизительную сумму в несколько миллиардов рублей Государственного банка анклавы. «Лучше бы тут оказались деньги, тогда их не пришлось бы уничтожать», – вздохнул Линтар. «Остальные это видели?» — быстро спросил Хок, ощущая растущий азарт. «Еще нет! Все заняты осмотром прилегающих к пещере ответвлений!» «Хорошо. Никому ни слова, понятно? Мы не будем уничтожать наркоту!» «Босс?» «Правильно ли я вас понял?» — осторожно начал Лентар. «Ты правильно меня понял!» — Тони криво усмехнулся, ощущая растущую волну возбуждения. «Теперь он наш и больше ничей!» Это же целая гора денег. Я думаю, это не очень удачная затея. Даже если мы каким-то чудом незаметно вытащим порошок на поверхность, куда прикажешь потом его девать. Здесь как минимум 500 кг, не считая веса остальных ящиков. Символ анклава указывает, что этот груз уже принадлежит кому-то из нашего руководства, но этот кто-то влетит на крупные бабки, если мы, присвоив товар, опустим его на девятизначную цифру. Знаешь, что с нами сделают? А никто не узнает. Мы инсценируем попадание в склады авиабомбы, той самой, мимо которой прошли 5 минут назад. Вытащить лотос на поверхность не проблема, куда серьезнее найти покупателя. Но с этим, я думаю, мы справимся. Разве не ты мне рассказывал, что твой родной брат работает на военном аэродроме на должности начальника сектора погрузок? Почувствовав шестым чувством опасность, Тони повалил линтара на земляной пол и одним точным выстрелом из пистолета вышиб мозги потянувшимся за автоматом партизану, которую в общей куче трупов посчитали за мертвую. Умирая, тот инстинктивно нажал на курок автомата, проделав в земляном потолке над их головами ровную строчку черных дыр. «Спасибо», — выдавил из себя лентар, переводя дыхание. «Теперь ты мой должник». Ухмыльнулся Хог, поднимаясь с пола и отряхиваясь. «Позови остальных. Я должен им сообщить новое задание». Когда его помощник выполнил его приказ и собрал всех крыс в главной пещере, Тони, проявив чудеса красноречия, убедил всех, что у них появился приказ тайно эвакуировать важный груз, найденный на складе что его необходимо вытащить на поверхности, желательно до подхода союзных сил, после чего надежно спрятать в джунглях до особых распоряжений. Не увидев ничего необычного в приказе, тоннельные крысы без всяких рассуждений и ропота тут же с орвением принялись за порученное дело. Запасной выход нашелся за складом, где бомба пробила дыру, через которую можно протащить эскаватора. Стаскивая стальные ящики к выходу, крысы тем самым избежали обнаружения тех, кто был на поверхности. Ни союзники, ни тем более разведчики Пирса не решились сунуться под землю, пока Хок не вышел на связь и не доложил, что внизу все чисто, и никого из защитников больше не осталось живых. К тому времени больше половины груза находилось в надежном месте, а оставшиеся несколько ящиков Тони лично заминировал авиабомбой и дистанционно подорвал. Теперь все концы ушли в воду, и если будет расследование, то следователи, не зная точного размера груза, Ни за что не определят, сколько именно здесь хранилось наркоты на самом деле. Стоя в стороне с Лентаром и наблюдая за разведчиками пирса, прочесывающего пещеру в холме, оба напарника мысленно поздравили друг друга с удавшейся авантюрой. «Осталось только найти транспорт до города», — шепнул Лентар. «Я это организую. Договорю с одним из водителей-амфибий». Они привезли сюда больше солдат, чем забирают обратно. Будь я проклят, если свободное место позволю использовать лишь для трупов. Пирс широким шагом подошел к Хогу и в приливе чувств хлопнул того по плечу. Вы отлично поработали здесь, друзья. Жаль, склад завалил взрывом, и теперь мы не скоро узнаем, что же именно здесь с маниакальным упорством собирали эти запасливые хомяки. Что-нибудь удалось выяснить по трофейным документам? как можно небрежнее, спросил Хок, тревожно переглянувшись с лентаром. «Да, через пару недель они готовились перейти границу и двинуться к столице Таиланда. Насколько я понял из объяснений парня из спецслужбы Чангмая, лидер повстанцев по имени Тан Ан схвачен и в это время как раз его собираются транспортировать на вертолете. Ты куда?» Пирс удивленно посмотрел вслед урбаниту, когда тот неожиданно сорвался с места и что есть духу побежал к выходу на поверхность. «Хочу взглянуть на засранца, прежде чем его увезут! выкрикнул Хок. Взобравшись по бамбуковой лестнице наверх, Тони добежал до расчищенной от растительности поляны, где готовился к взлёту медицинский вертолет. Лихорадочно, доставая из своего ранца сверток, замахал руками. «Стой! Стой!» — заорал он на пулеметчик и уже захлопнуть дверь. «Что случилось?» — удивился тот, но дверь приоткрыл. «Вы везете пленного лидера? Ледите на главный аэродром Чангмая?» Получив утвердительный ответ на оба своих вопроса, Хок быстро сунул в руки пулеметчик и перетянутый лианами черный пакет. «Передай при случае гостиниц моему братишке. Он начальник сектора погрузок на аэродроме. Только осторожней. Этот сувенир очень хрупкий. Я в долгу не останусь». «Без проблем». Пулеметчик безмятежно передал пакет в кабину ко второму пилоту. Не волнуйся, друг, долетит да как у Христа за пазухой. Не сомневаюсь, удачи в пути. Лопасти начали вращаться все быстрее. Вертолет, оторвавшийся от травы, стал медленно подниматься в безоблачное небо. Поднялась целая буря. Солдаты, стоявшие поблизости, кинулись в разные стороны, прячась за деревья и кусты. А Тони с тяжелым камнем на душе продолжал смотреть на вертолет, пока тот не исчез за кромкой джунглей. Тяжесть поступка неподъемным грузом давила на совесть. Пересилив сомнения, Хог заставил себя смириться с неизбежным и сделать то, что задумал.